Глава седьмая. Я гордо проследовала к учительскому столу под пронзительным взглядом собственного мужа. Отметила про себя, что одет Тайлер в тот же самый темно-серый камзол, что и вчера, и выглядит, как всегда, сокрушительно хорошо. Но затем заметила, что под его синими глазами залегли тени, черты лица заострились, словно он толком и не спал прошлой ночью. Но спрашивать его о самочувствии не стала. Вместо этого совершенно спокойно уселась на стул на противоположной стороне стола и старательно разгладила ученическую мантию на коленях. Затем, подняв глаза, решительно посмотрела ему в лицо. Впрочем, мой муж, несмотря на усталый вид, был привычно полон сарказма, потому что на мой закономерный вопрос, что вы здесь делаете, лорд Бростон, ответил. «Как видите, принимаю экзамен по высшей магии о...» Заглянув в табель, добавил. «У некой мисс Оливии Штефан». «А у вас есть должная на ту квалификация, лорд Бростон?» поинтересовалась я. Он усмехнулся. «И еще какая мисс Штефан?» Декан Байер уже давно зазывал меня к себе. Но преподавательская деятельность до некоторых пор не входила в сферу моих интересов. «И что же подвигло вас изменить свое решение?» «Личные обстоятельства». — отозвался он любезным голосом, о которых мы поговорим чуть позже. Но вернёмся к нашему экзамену, мисс Штефан. Или же я могу вас звать по имени. Оливия. Хм, очень красивая. Мне тоже нравится лорд Бростон. Кивнув, он продолжил. Итак, первый вопрос. Как тебе удалось подделать документы? Этого не было в программе, господин экзаменатор. Поморщившись, заявила ему. «Вопрос с подвохом, за который полагаются дополнительные пункты. Так что не разочаруйте меня, Оливия Штефан». Пожала плечами. «Но раз за него полагаются дополнительные пункты, то, пожалуй, я всё-таки попытаюсь вас не разочаровать. Я ведь говорила вам, что моя тётушка немного не в себе. Она давно уже решила, что я её умершая дочь. Я однажды не на шутку встревожилась, потому что не смогла найти паспорт Оливии». Я попыталась её успокоить, но эта мысль не давала бедняжке покоя. Она плакала и твердила, что её Оливия не может жить без документов. И тогда я подумала, а почему бы и нет? Сделаю я ей этот проклятый паспорт. Мы отправились с тётушкой в скобару, а там такой ковардак. В ратуше никто и спрашивать не стал, что случилось с настоящей Оливией Штефан. Я заплатила штраф за утерю, и мне выдали новые документы и ты поступила по ним в Академию». Помедлив, немного кивнула. «Поступила, но не сразу. Никлас меня уговорил, но рассказывать об этом лорду Бростону я не стала. Впрочем, это не меняет сути дела. Да, я учусь в Академии под фальшивым именем». «Почему, Одри?» «Почему?» — переспросила у него. «Потому что отец запретил мне заниматься магией, а мне очень этого хотелось». Думал, что я убьюсь точно так же, как и моя мама. Но, как видите, я не убилась. «Вижу», — усмехнулся Тайлер. «Но папе всегда было на меня наплевать, поэтому на этот раз я решила сделать так, как лучше для меня. Как мне этого хотелось. То есть формально я его не ослушалась, потому что Одри Нейтон сидит дома под присмотром тетушки Лавинии. А в Академии магии учится некая Оливия Штефан, хотя мне и противна из-за своего обмана». Немного помолчав, посмотрела на собственного мужа. «Надеюсь, я ответила на ваш вопрос, господин экзаменатор?» «Впрочем, пора уже прекращать эту глупую игру». Сказала это и отвернулась. Уставилась на подоконник, на котором стоял порядком потрескавшийся глиняный горшок, с локальными дождями, ростком алоэ. «Одри», — позвал меня мой муж, — «Одри Бростон». «Здесь такой нет», — покачала я головой. «Здесь присутствует только Оливия Штефан, которая только что завалила экзамен по высшей магии и не будет продолжать учебу. В связи с счастливыми переменами в личной жизни, из-за которых она довольно-таки несчастна». Он помолчал пару секунд, затем произнес. «Судя по тому, что я услышал в академии, Оливию Штефан считают лучшей ученицей на своем курсе и собираются рекомендовать на повышенную стипендию». Этот экзамен — лишь формальность, но проверить всё-таки не помешает. Уставился мне в глаза. Портал двухсторонний. Отсюда и до любого места в радиусе двадцати метров. Пожав плечами, без каких-либо проблем открыла портал. Затем закрыла и открыла по его просьбе два параллельных, но уже односторонних. Ловко накинула стазис на летящую муху и та спикировала на стол, упав на табель с фамилиями как раз рядом с моей, возле которой стоял прочерк за незданную лабораторную работу. Ещё немного погоняв меня по материалу последнего курса, заставив изобразить дождь с и задав пару вопросов по тёмной магии, на которые я ответила вполне сносно. Помогала Никласу по мере сил, пройдя с ним программу аж до середины третьего курса. Тайлер заявил. «Я вижу лишь две причины, по которым Оливия Штефан не может быть переведена на курс по высшей магии. Первая, Она училась по фальшивым документам. Но если исправить некоторые бумажные неточности... Какие именно неточности, господин экзаменатор? Ты сможешь продолжить учёбу только под своим настоящим именем. И это не обсуждается. Я подпрыгнула от изумления. Хорошо. Отозвалась шепотом, боясь спугнуть удачу. Да-да, конечно же, я буду только рада. А вторая? Какая вторая причина? «Неужели я смогу учиться в Академии под своим именем, не скрываясь? Неужели он не станет запрещать, наказывать за подделку документов, а вместо этого порадуется моим способностям? Вернее, сначала поставит оценку за экзамен, после чего подпишет проклятый табель, и мои страхи окажутся всего лишь страхами». Но, как оказалось, все не так и просто. На этот момент у Оливии Штефан, то есть у Одри Бростон, «Не сдана последняя лабораторная работа». «Почему, Одри?» «Потому что я ее пропустила», — призналась ему. «Была занята тем, что выходила за вас замуж. Но работа сделана. Вот она у меня с собой», — показала ему свиток. «Я хотела попросить нашего декана или магистра Едема. Обычно они входили в мое положение, но...» Взглянула на него с надеждой. «Быть может, это как-то решаемо?» «Решаемо», — согласился он. Но только в том случае, если ты подкупишь господина-экзаменатора. Что? Как это подкуплю? Вот так, Одри. Я насчитал целых три прокола вместе с фальшивыми документами. Поэтому тебе придётся хорошенько постараться. Третий-то откуда взялся?» Нахмурилась я. «Я думала, только документы и лабораторная работа». «Три», — произнёс он сурово. «Для начала ты ничего не сказала своему мужу об учёбе, хотя должна была». «Так и быть, я вполне могу найти этому разумное объяснение». «Но обручальное кольцо...» Тайлер с недовольным видом уставился на мою правую руку. «Чем тебе не угодила фамильная драгоценность Бростонов, передающаяся из поколения в поколение?» «Она мне угодила», — призналась ему. «Но не могла же Оливия Штефан явиться в Академию с бриллиантом на пальце? С этого дня ты будешь носить его, не снимая». «Пока боги не заберут меня в Царствие Небесное», — добавил он ехидно. «Или же ты забыла слова своей клятвы?» «Это и есть та самая третья причина». «Ясно», — отозвалась я. «Значит, чтобы учиться дальше, мне придётся пойти на подкуп. Хорошо, я готова, господин экзаменатор. Что мне надо будет сделать?» «Всего лишь немного постараться, Одри». «А как именно мне нужно будет немного постараться?» «Поцелуй любящей жены», — подсказал он. «Но такой, чтобы я в это поверил». «В поцелуй?» «В любящую жену», — поправил меня Тайлер. «Причем целых три раза». Сцепил руки, положив их на стол и уставился на меня выжидательно. Я чуть было не схватилась за голову. «Значит, Тайлер хочет целых три поцелуя и таких, чтобы он поверил в любящую жену? Какой-то слишком сложный подкуп». Но как же заманчиво сдать ему экзамен, а в следующем году не таясь учиться уже под своим настоящим именем. К тому же целовать мне придется никого другого, как собственного мужа, в постели которого я проснулась два дня назад, и для всех, включая его самого. Это было вполне естественным явлением. Таким же естественным, как и наши поцелуи. Ну, раз так, то... «Как скажете, лорд Бростон», — смело заявила ему. Кивнув, он поднялся на ноги, обошёл стол, оказавшись рядом со мной, уставился сверху вниз с лёгкой улыбкой, показывая, что теперь он полностью в моей власти. Даже руки спрятал за спиной, дожидаясь своего подкупа. А я взяла и потянулась к его губам, коснулась их нерешительно, отпрянула. И посмотрела на него, хотя уже и сама поняла, что ничего хорошего из этого не вышло. Так себе получилось, ерунда какая-то. Потому что на этот раз он нисколько мне не помогал, «А ведь до этого целовал со знанием дела, а я... Откуда у меня ему взяться, этому самому знанию, если кроме своего мужа я больше никогда и ни с кем не целовалась?» «Не слишком-то убедительно», — заявил он, подтвердив мои подозрения. «Попробуйте еще раз, адептка Бростон. Но приложите чуть больше стараний». «А вы хорошо вжились в роль преподавателя, лорд Бростон», — буркнула я, но затем попробовала еще раз задержала свои губы у его на миг почувствовала тепло его дыхания но не отстранилась вместо этого провела по ним языком прижимаясь к мужу сильнее ещё и обняла чтобы не упасть вернее вцепилась в его камзол и кажется это было правильным решением мы смелые поцелуи и, и камзолы то что прижалась потому что он сразу же откликнулся выдохнул довольный беря инициативу на себя Его губы раскрылись, целуя меня в ответ. Крепкие руки обхватили меня за талию. Но на этот раз я никуда не собиралась убегать или же отстраняться. Тут даже не в дело. Вместо этого смело отвечала на его ласки, целовалась с ним до головокружения, до слабости в ногах, до звёздочек в голове и лёгкости в теле, переполненном доселе неизведанными ощущениями. И они оказались на редкость приятными. К тому же мне нравилось ощущать его руки на моей спине, чувствовать, насколько быстро бьётся его сердце и как участилось его дыхание, осознавать, что это всё из-за меня, что ему тоже до жути нравятся наши поцелуи и вот так прижимать меня к себе, а ещё что он хочет большего, но сдерживает себя, потому что пообещал. И от этой мысли почему-то становилось горячо-горячо. Одри. Наконец выдохнул он, когда меня всё же отпустил. «Ты совершенно невероятная». «Так мне удалось подкупить господина экзаменатора», улыбаясь, спросила у него. «Ты отлично постаралась», — согласился Тайлер. После чего, склонившись над столом, исправил мой минус за лабораторную на плюс. Затем, вернув перо в чернильницу, уставился на меня выжидательно. «Что-то ещё?» «Ещё два поцелуя». — напомнил он. «Но если ты продолжишь стараться, так и быть. Я самостоятельно улажу все вопросы с деканом, объяснив ему все перипетии твоей двойной жизни под чужим именем. Но ведь это... это какой-то шантаж. А времена-то какие, по-другому сейчас никак». Картина вздохнула муж, после чего сам притянул меня к себе и нетерпеливо накрыл мои губы своими, не дожидаясь инициативы с моей стороны. «Даже и не знаю», — сказал мне Тайлер после того, как всё-таки меня отпустил. Поправил прическу, которую сам и растрепал. «Смогу ли я вернуться домой к завтрашнему вечеру?» «Что-то случилось?» — спросила у него всё ещё неуверенная, что могу вот так взять и просто спросить у собственного мужа. «А что случилось?» «Да, Одри. кивнул он. «Случилось это ещё мягко сказано. Всё пошло не совсем так, как я планировал». Рэй помог королю увидеть мой доклад, но, к сожалению, несмотря на мнение Малого Совета и мои рекомендации, Вильям принял самостоятельное решение. Мне не удалось отговорить его от подобного шага. От какого шага? Король приказал немедленно закрыть все храмы Арату на территории Валора. Все священники должны в принудительном порядке быть доставлены в магические гильдии для дальнейшего разбирательства. При любой попытке сопротивления храмы Арату подлежат немедленному уничтожению. Но так как сопротивление будет, то, по большому счёту, Вильям приказал стереть их с лица земли. Тайлер поморщился. Фавориты его полностью поддержали, заверив, что это, несомненно, мудрое и справедливое решение. Его голос прозвучал желчно. «Что ты на это скажешь?» «Ничего хорошего я на это не скажу». Пробормотала я в ответ, пытаясь сжиться с услышанным. Это очень походит на массовые аресты, не разбираясь, кто прав, а кто виноват. Да, Одри. Но приказ подписан, и, подозреваю, его уже начали приводить в исполнение. И я боюсь, что столь радикальные и жёсткие меры могут повлечь за собой куда больше проблем, чем если бы мы действовали по предложенному мною плану. Но так же нельзя. Опомнившись, покачала я головой. Я понимаю, что-то замышляется, но люди... Люди-то ни в чём не виноваты. Те, кто верят в Арату, кто ходит в храмы, как в свой дом. И людям это не понравится, а они и так уже встревожены до невозможности. В голову снова полезли картинки с огнём. Только вот на этот раз мне виделся лесной пожар, огромный и неукротимый, который разбегался по королевству, сметая всё на своём пути. Боюсь, в Валоре в ближайшее время... «Будет довольно неспокойно», — подтвердил мои мысли Тайлер, а я подумала, что это ещё мягко сказано. «Я должен буду оставаться в столице, пока всё не уляжется. Тебе же будет безопаснее дожидаться меня в Гленшире». «Хорошо», — сказала ему, кусая губы. «Но я не стану заставлять тебя сидеть в Бростон-Холле», — улыбнувшись, добавил муж. Кивнула. «Да, я вернусь в Высокие Сосны и буду ждать. Буду ждать от тебя вестей». «Возможно, и Лоизе с детьми тоже стоит на время уехать из столицы. Я буду рада, если они погостят у меня какое-то время». «Я поговорю об этом с Рэем», — кивнул Тайлер. «Пришлю тебе известие, как только что-то прояснится». Тут он вновь провел рукой по моему лицу, убирая непослушную темную прядь. «Одри» — позвал меня. «Да», — отозвалась я, зачарованно уставившись в его ярко-синие глаза. «Прошу тебя, только ни во что не ввязывайся. Я уповаю на твоё благоразумие». «Конечно», — пообещала ему, снова прикусив губу. «Моё благоразумие, оно у меня такое, крайне благоразумное. Выходит, за старым преподобным тоже придут. А куда его отвезут? В Скобару или в столицу?» «Думаю, в Скобару. Но если он ни в чём не замешан, ему ничего не грозит». Ему за восемьдесят, и он не обладает магическим даром. В чём он может быть замешан? Никакими запрещенными заклинаниями внуки не балуются, я бы. Я бы обязательно заметила. А вот насчёт грозить, — покачала головой. Ему вполне может грозить умереть от разрыва сердца, если лелеемый им храм снесут, а паства разбежится. Но столь почтенный возраст, тем не менее, не помешал ему подглядывать за моей женой, — усмехнулся Тайлер и тут же посерьёзнел. «Я знаю, Одри, но ничего не могу с этим поделать. Приказ короля». Затем поцеловал меня ещё раз и ушёл. Подозреваю сначала в деканат, чтобы, как и обещал, решить вопрос моей дальнейшей учёбы под настоящим именем. А потом уже отправиться порталами до столицы. И только сейчас я поняла, что не спросила у Тайлера, как он узнал, что я учусь в Скобаро. Вернее, как он так быстро догадался. И ещё я поняла, что сижу в пустой аудитории, растрёпанная и подозреваю, порядком раскрасневшаяся, из глупой улыбкой на лице, потому что вспомнила наши поцелуи. Атина, вошедшая совершенно бесшумно, стоит рядом и смотрит на меня круглыми от изумления глазами. "Оливия, что с тобой? Ты в порядке?" спросила подруга растерянно. "Я только что видела лорда Броста, и он, он тоже улыбался, примерно так же, как и ты." «У меня всё в полном порядке», — сообщила ей. «Вернее, у меня всё-всё хорошо. Только, видишь ли, я не совсем Оливия». Ответом мне служил изумлённый взгляд, но я указала подруге на стул рядом, собираясь всё ей рассказать. Раз уж сегодня такой день, признавательный. Затем я пошла. Сначала заглянула в деканат, чтобы узнать, что и как. И там меня поздравили с недавним замужеством, пожелав нам с лордом Бростоном долгих и счастливых лет жизни. А ещё с тем, что я перешла на пятый курс, и с сентября меня ждут не только занятия высшей магией, но и повышенная стипендия за успехи в учёбе. Если, конечно, королевская казна, дай боги королю Вильяму долгих лет жизни, не прекратит финансирование Академии. Поблагодарив за столь чудесную новость и привычно отозвавшись, «Да-да, да здравствует наш, хм, мудрый и справедливый король Вильям. Я вышла из деканата» возле которого меня терпеливо дожидалась Тина. Мы думали ещё немного прогуляться по садовым дорожкам. Я не всё успела ей рассказать. После чего подруга собиралась к жениху, а я искать Тобиаса с коляской, доверху нагруженной покупками. Но по дороге вот же не повезло. Мы крайне неудачно столкнулись с группой адептов, окруживших доску объявлений возле деканата. Я их узнала, четвёртый курс, но с факультета тёмной магии. У них тоже сегодня был последний экзамен. Правда, начинался он как раз после нашего. И если бы Николас не бросил учёбу полтора года назад, сейчас бы я подошла, чтобы пожелать ему удачи. Но вместо этого, сжав руку Тины, постаралась как можно незаметнее проскочить мимо группы тёмных. Потому что в последнее время они вели себя как... как огромные и мохнатые пауки, полностью уверенные в собственной власти стояли, одетые в чёрную форму с четырьмя звёздами на груди и таращились на нас тина и крайне вызывающе, словно прикидывали, как бы половчее поймать беззащитные светлые жертвы в свои тёмные тенёта. Причём одними взглядами они обычно не ограничивались, поэтому я была готова ко всему, оказалось не зря. Внезапно я почувствовала, как всколыхнулись магические потоки — Поморщившись, тут же отразила два простеньких, но крайне неприятных заклинания. Одно из них было связующим, летевшим нам под ноги. Второе определённо задрало бы фалды наших мантий вместе с подолами платьев. У них ничего не вышло, но парни лишь рассмеялись, как ни в чём не бывало, заявив, что не ожидали такой проворности от глупой светлой. «Придурки тёмные», — в сердцах произнесла Тина, но я схватила её за руку и потащила прочь. «Не будем связываться», — сказала подруга, «потому что вдвоем с целой группой мы бы не справились». «С придурками дел не имеем», — заявила уже темным. Они кинули нам вслед еще одно заклинание, которое я сожгла на подлете, — Атина воскликнула. «Я пожалуюсь на вас, декану». На это темные засмеялись еще громче. Наверное, потому что и в самом деле были придурками. Правда, в последнее время они становились все более агрессивными И многие это почувствовали на собственной шкуре. Ходили по академии так, словно они хозяева здесь. Задирали девушек из светлых, обижали новичков, да и преподаватели с трудом находили на них управу. Иногда мне даже казалось, что в жарком воздухе Валора разлита агрессия. И с каждым вдохом она всё сильнее сводит тёмных с ума, даря ощущение собственного превосходства и полной безнаказанности. Наверное, то же самое было и пятнадцать лет назад, что в конце концов вылилось в тёмный бунт. Правда, тогда восстание было жёстко подавлено, а зачинщики казнены. Но поколение сменилось, и мы снова застыли на грани. Проблема разрасталась, и я чувствовала, что скоро от неё будет не так просто отмахнуться. Наконец, Тина ушла к своему жениху, а я нашла Тобиаса, сказав ему, что пора возвращаться домой. И мы поехали покатили по узким улочкам скобару, выбираясь из города. Свертки и корзины весело подпрыгивали на ухабах, пока я не прижала их к полу магией. Крутила головой, прячась под шляпкой от солнца, рассматривая маленькие магазинчики и лавки, радуясь тому, что день уже уступает право вечеру, и жара скоро пойдёт на спад. А ещё тому, что меня перевели на следующие курсы, я буду учиться под настоящим именем — пусть к этому и приложил руку Тайлер Бростон. Теперь я могла со спокойной совестью возвращаться в высокие сосны и дожидаться своего мужа. Потому что, удивительным образом, на этот раз мне хотелось его дождаться. Тут, свернув на одну из центральных улиц, Тобиас притормозил. Дорога впереди оказалась запружена колясками и подводами, между которыми текла людская толпа. Пару минут мы еще двигались, затем застряли окончательно. И ни туда, и ни сюда. Я поднялась на ноги, пытаясь понять причину затора. Оказалось, народ спешил в сторону храмового холма. Откуда, только сейчас услышала. Доносился истошный колокольный звон. В нос ударил запах гаря. «Горит храм Арату», — пояснил мне Тобиас. «Я кое-что видел, пока вас ждал, госпожа. Его подожгли гвардейцы, и многим это не понравилось». Думаю, люди так просто этого не оставят». «Похоже, началось», — пробормотала я, вспомнив слова Тайлера о том, что впереди нас ждут массовые аресты священников темного культа. А при любых попытках сопротивления их храмы приказано снести с лица земли. «Хорошо, что вы уже закончили, леди Одри. Надо поскорее выбираться из скобаро, пока здесь не стало слишком опасно». Я кивнула, и Тобиас взялся за поводья, заворачивая коляску на соседнюю улицу. И мы снова поехали, но уже кружными путями, пытаясь поскорее выбраться из города. Затем понеслись, поднимая пыль по дороге в сторону Гленшера. Но на подъезде к Нуку, устав терзаться от неизвестности, я попросила Тобиа со свернуть к храму Арату. Хотела посмотреть, что и как. Сказала ему, мне нужно проведать мальчишек и поговорить с преподобным Вальтером. Собиралась ему сообщить, что мальчики какое-то время могут пожить у меня в высоких соснах. «А если гвардейцы еще не явились внук, то завтра мы с ним можем съездить в магическую гильдию с кабарусами. Надеюсь, к этому времени в городе поутихнут протесты». Там он объяснит, что ни к чему не причастен. А еще я хотела ему сказать, что мне очень и очень жаль. Но не смогла, потому что вокруг храма Арату было полно народу. Целый отряд гвардейцев в синей форме с золотыми грифонами на плечах окружил здание на которое был накинут полупрозрачный защитный купол. От него шли тяжёлые, тёмные вибрации, а в темнеющем небе алел знак бесконечности. И это заклинание. Я его узнала, потому что уже встречалась с подобным. «Притормози, Тобиас», — попросила своего охранника. Дурные предчувствия меня не обманули. Королевская длань дотянулась и до Гленшера, и здесь тоже нашлись те, кому это не понравилось. Те, кто решил защитить свой храм и не дать увести преподобного Вальтера. Я закрыла глаза, пытаясь по отголоскам заклинаний восстановить картину произошедшего. Судя по всему, недавно здесь развернулся нешуточный магический бой, после чего защитники, не справившись с атакующими заклинаниями и арбалетным огнем, укрылись в храме Арату. Забаррикадировались, окружив его защитным магическим полем, дожидаясь следующей атаки. Правда, усатый мужчина с капитанскими нашивками всё же попытался избежать кровопролития. «Я даю вам ровно пять минут», — произнёс он зычным голосом, усиленным магией. «Если не сдадитесь, мы сотрём этот храм с лица земли со всеми, кто внутри». «Погоди, Тобиас», — приказала я своему охраннику, увидев, что тот разворачивает лошадь. «Ты это куда? Мы никуда не едем, мне нужно удостовериться, что дети не пострадали». «А вдруг они тоже в храме?» «Леди Одри», — произнёс Тобиас недовольным голосом. «Там полным-полно гвардейцев. Они и сами разберутся. Вам же здесь делать нечего. Но я так не думала. Прошу тебя, я буду осторожна, обещаю». Выпрыгнув из коляски раньше, чем Тобиас успел остановить лошадь, я кинулась к храму, стараясь поскорее добраться до капитана. Раньше, чем истекут те самые пять минут, и у него закончится терпение. Правда, добежать не смогла, потому что дорогу мне перегородили два гвардейца. Но я нисколько не растерялась. Заявила им, что мне нужно поговорить с их командиром. «Мисс», — нахмурился один из них, уставившись на мое простенькое платье. «Вы должны немедленно отсюда уезжать. Здесь слишком опасно». «Леди», — поправила его. «Я леди Одри Бростон». Лицо гвардейца вытянулось. «Что здесь происходит?» «Приказ короля», — начал второй. «Все храмы Арату. «Знаю», — сказала я уже подошедшему капитану, уставившись в его недовольное лицо. «Все священники Арату должны быть немедленно доставлены в магические гильдии, а при любом сопротивлении все храмы темного бога подлежат уничтожению. Но вы не должны этого делать, потому что...» «И почему же мы не должны этого делать, леди Бростон?» — спросил капитан со смешком. «Потому что там могут быть дети. Вы видели здесь детей?» Один из гвардейцев покачал головой, и я всполошилась. «Двое мальчишек, девяти и десяти лет. А еще старый священник и его помощница. Где они? Неужели они тоже внутри?» «Старуха снаружи», — буркнул один из гвардейцев. Но тут же осекся под тяжелым взглядом капитана. «Меня это не касается», — безразлично отозвался тот. «Есть там дети или нет?» Так же, как это не касается и вас, леди Бростон. Я дал им ровно пять минут. Если они не сдадутся, ослушавшись королевского приказа, я сожгу этот храм изначальным огнём вместе со всеми, кто находится внутри. Я уставилась на его руки, под которыми появились маленькие огненные вихри. Капитан не был высшим магом, но стихийником оказался достаточно сильным. «Но там же дети!» — воскликнула я. «Мальчишки не прижились в приюте, а старик-священник их подкармливает и даёт крышу над головой. Вы же не можете просто взять и сжечь». «Ещё как могу, леди Бростон», — отозвался он язвительно. «У меня приказ короля. Любое сопротивление должно быть уничтожено на корню, чтобы другим было неповадно». Поняв, что его не переспорить, я решила попробовать по-другому. «Позвольте мне с ними поговорить, капитан», — попросила я. «Меня здесь все уважают и меня послушают. Если там дети, то их обязательно отпустят. Быть может, даже сдадутся сами. Уверена». Я покосилась на его руку с обручальным кольцом. «Уверена, у вас тоже есть дети. Мы же не звери какие-то». Капитан ненадолго задумался. «Хорошо», — внезапно разрешил он. «Поговорите. Но говорить вы будете отсюда, леди Бростон, с этого самого места. Здесь безопасно». Но если по истечении пяти минут они не откроют двери и не выйдут, сдавшись королевскому правосудию, то от этого прибежища тьмы не останется и следа. «Спасибо, господин светлый маг», — отозвалась я любезно. Взглянула на него, прикидывая, что и как, окинула быстрым взглядом и других гвардейцев. Пара из них тоже оказались магами, но ни одного серьезного, ни одного высшего, как я и думала следовательно, мне никто не помешает. Поэтому я взяла и открыла портал, односторонний, и шагнула в него раньше, чем капитан успел меня остановить, а Тобиас ринутся за мной в синие сполохе пространственного перехода. Потому что мы с Никласом, как только мне стало поддаваться это заклинание, уже пробовали пробивать порталы через защитные темные барьеры, и у меня выходило очень даже неплохо. Потому что это был именно его барьер, Именно его заклинание стояло над храмом, пробить которое у меня получилось и на этот раз. И уже через долю секунды я вышла из портала внутри храма Арату. Окинула быстрым взглядом зияющие прорехи на месте витражных окон, в которые светило послеобеденное солнце, отражаясь в мозаике разноцветных стекол на полу. Взглянула на поваленные статуи Арату, разбросанную церковную утварь, а ещё на забаррикадированные скамьями двери. После чего уставилась в напряжённые лица стоявших неподалёку мужчин. Подобного вторжения они явно не ожидали, но собирались его отразить. Под руками троих из них разгорались тёмные магические заклинания, боевые. Ещё двое держали в руках мечи, включая старого преподобного. Я тут же узнала Николаса, Кто бы в этом сомневался? Всё ещё в куртке из конюшни Бростонов которую сама ему и принесла. Рядом с ним был его верный друг, Бен Хокинг. Увидела еще одного из местных, но не из моих арендаторов. Старик Вальтер выглядел порядком измученным, а рядом с ним стоял незнакомый мне мужчина средних лет. Высокий, крепкого сложения, с цепким взглядом черных глаз. Судя по его властному лицу, здесь командовал именно он, и на меня вот-вот обрушат боевую темную магию и удары мечей. «Стойте!» — воскликнул Никлас. «Это же Одри! Одри Нейтон. Сильвестра она своя!» Бен покивал, подтвердив, что леди Одри своя. На это я открыла рот, собираясь спросить, с чего они это взяли. Какая я им ещё своя? Но затем передумала, потому что у нас было слишком мало времени. «Где дети?» — резко спросила у Никласа. «Я в ваших мужских забавах не участвую. Хотите себя угробить в добрый путь?» Но я забираю мальчишек и...» Кинула взгляд на старого священника. «Преподобный Вальтер, опустите уже меч. Вы довольно стары, чтобы огнем и железом разить своих врагов. Оставьте эти забавы молодым. Мы с вами уходим, а остальные могут дружно отправляться к темным богам. И до вашей встречи осталось минуты так три». «Дети за алтарем», — нехотя признался Никлас, не спуская с меня темного взгляда. «Но не станут же они». Станут. Я уставилась в его черные глаза. «Им приказано уничтожать храмы Арату при малейшем сопротивлении. Так что вы сами подписали этому месту смертный приговор. «Матиас, Томас, скорее!» — позвала я мальчишек. А затем повернулась к своему другу. «Они сожгут этот храм вместе с вами, активировав огненные заклинания. Потому что на это есть королевский приказ. И вы вряд ли сможете им противостоять». Но, если честно, я не понимаю, что вы здесь творите. Почему бы вам не сдаться, ведь они не успокоятся. Но продержитесь вы пять-десять минут. Если повезет, то час или два. Но вас лишь горстка, а их там целый отряд. К тому же из скобару того гляди подоспеет подкрепление. Значит, она умеет открывать порталы. Вместо ответа произнес тот, кого Никлас назвал Сильвестром. Уставился на меня тяжелым взглядом, и я мысленно поежилась потому что глаза у него были безжалостные и холодные, как у волка. Ну что же, высший маг нам не помешает. Нет, я вам уж точно не помешаю, заверила его, пряча свой сарказм под любезным тоном, потому что я открываю портал, забираю детей и старого священника, после чего ухожу. Вам же советую выйти наружу и объяснить королевским гвардейцам, что случилось недоразумение пока здесь не стало слишком жарко. «Если мы так сделаем, будет только хуже, Одри», — заявил Никлас. «Нас с Беном ищут за... за браконьерство. А Сильвестр...» Но не договорил, осёкся под резким волчьим взглядом. «Мы не должны им попадаться. Ещё слишком рано». «Значит, здесь вы и умрёте», — сказала ему, раздумывая над его словами, а ещё над тем, как мне поступить. «Одри, прошу тебя, помоги нам». Никлас уставился мне в глаза. «Клянусь, я прошу у тебя помощи в последний раз. После этого придёт мой черёд отдавать долги». Я продолжала его разглядывать, размышляя, думая о том, что он вырос, но остался всё тем же Никласом, который вечно попадал в переделки по собственной глупости. Только вот его неприятности стали совсем уже взрослые. Зато он вытащил меня из реки, когда я чуть не утонула, и терпеливо учил меня плавать а заодно стрелять из арбалета и скакать на лошади без седла. Помог найти управу на проворовавшегося управляющего, буквально силой заставил пойти учиться в академию, и даже сам поступил вместе со мной, собираясь проследить, чтобы меня там никто не обижал. И первым явился ко мне на помощь, когда на высокие сосны напала банда мародёров. «Я открою одновременно два портала», — решившись сказала ему. «Через первые выйдем мы с близнецами и преподобным и постараемся отвлечь гвардейцев. Это не обсуждается», — заявила мальчишкам, занывшим было, что они тоже хотят воевать. «Остальные окажутся в балке метрах так в пятидесяти отсюда. Никлас, ты знаешь это место. В нём мы прятались, когда строился храм и наблюдали за работниками, изображая из себя королевских ищеек. А дальше уже вы сами». «Знаю, Одри» но у тебя будут проблемы. У меня и так из-за тебя постоянные проблемы, Никлас. Заявила ему едко. Одними больше, другими меньше, но после этого уходи. Прошу тебя, Никлас, уходи и... Уходи очень далеко отсюда и больше ни во что не вмешивайся. Бен, и ты тоже. Затем повернулась и посмотрела на Сильвестра. Я не знала, кто он такой и что он забыл в Гленшире но надеялась, что мы с ним больше никогда не увидимся, и что он тоже уйдёт очень и очень далеко от этих мест. В нём было что-то тёмное, пугающее, непонятное мне магической природы, которая, казалось, рвалась наружу, готовая поглотить всё, до чего сможет дотянуться. Изначальная тьма — вот что сидело у него внутри. «Благодарю, Светлая», — произнёс он хрипло, с лёгкостью выдержав мой взгляд. «Я этого не забуду». «Обойдусь», — отозвалась я негромко. Затем вскинула руку и активировала два портала, как и собиралась. И великая мать мне в свидетеля, они вышли ничуть не хуже, чем на сегодняшнем экзамене. Взяла мальчишек за руки, взглянула на старика преподобного, отложившего в сторону меч, и мы дружно шагнули в синее кольцо портала. Тогда как остальные... Дальше пусть мужчины сами разбираются, потому что я сделала всё, что могла. И они разбирались, причём со мной, но уже в полицейском участке при магической гильдии, куда меня доставили для дачи показаний. Усатый, усталый королевский дознаватель потребовал от меня внятного ответа, почему я помогла сбежать злоумышленникам, противившимся королевскому приказу. Правда, явился он лишь утром, и я провела довольно-таки неприятную ночь, устроившись на кушетке в маленькой комнатке за решеченным окном. «Я помогла им сбежать, потому что этот приказ был так себе», заявила ему твёрдо. «В Аллоре свобода вероисповеданий, и я прекрасно знала тех, кто посещал мессы в храме Арату. Они не хотели ничего дурного. Просто пытались защитить старого священника, немного переусердствовав в своих стремлениях». «Вот и прекрасно, леди Бростон!» Устало произнёс дознаватель, потому что подобного рода беседу мы вели уже около часа. «Расскажите мне о тех, кто хотел защитить преподобного Вальтера. Прошу вас поименно». Снова обмакнул перо в чернильницу, уставившись на меня выжидательно. Я долго смотрела на темную каплю, зависшую на остром конце пера. Затем, очнувшись, спросила. «Зачем? Эти люди ни в чем не виноваты. Они всего лишь встали на защиту своей веры. А что бы сделали вы?» Я взглянула на амулет бога Тороса на его груди. Если бы кто-то приказал арестовать священников из вашей церкви, уверена, вы бы тоже не остались в стороне?» «Нет, леди Бростон», — отозвался дознаватель недовольным голосом. «Как добропорядочный гражданин, я бы исполнил приказ короля». И тут же кинул быстрый взгляд на старательно скрипящего пером секретаря в углу. «И вы не выйдете из этой комнаты, пока не назовете имена тех, кто был в том храме». «После этого дело с вами будет иметь». Тут дверь в каморку распахнулась, и в кабинет быстрой походкой вошел мой усталый и крайне недовольный муж. По его лицу сразу же стало ясно, что дальше дело со мной будет иметь исключительно он. И тут же в полумраке комнаты вспыхнул магический знак, сорвавшийся с его руки. Я так и не разобрала, что именно это было. Но усталый дознаватель и его секретарь поспешно подскочили и исчезли, словно испарились. Дверь за ними закрылась, и я осталась со своим рассерженным мужем один на один. И мне стало явно, что тремя поцелуями его не задобрить. Тут понадобится как минимум четыре. Или даже пять.